Он так и не позвонил, не помирился с ней, а когда сошел с поезда в половине шестого, на перроне стоял Роджер Перес, чтобы отвезти его домой и сообщить о смерти Нины. И вот почти два года жестокой боли, пока шесть месяцев назад его не представили второму гостю шоу сегодня Шерн Мартин. Лобовое стекло очистилось. Стив сел в машину, повернул ключ и, не давая мотору прийти в себя, нажал на газ. Он хотел приехать домой и увидеть, что с Нилом все в порядке. Хотел, чтобы Нил снова был счастлив. Хотел обхватить Шерон и не отпускать ее. Сегодня вечером он хотел слышать, как она ходит по комнате для гостей, знать, что она рядом. Им надо поговорить. Нельзя позволить чему-либо испортить их отношения. Пятиминутная поездка заняла пятнадцать минут. Дороги превратились в л е д я н о е полотно. На одном из знаков стоп он нажал на тормоз, а машина продолжала скользить до перекрестка. Слава богу, на нем не было пешеходов. Наконец он свернул на Дрифтвуд Лейн. Улица показалась ему непривычно темной. У его дома не горело освещение. Ужас током пробил все тело, забыв про скользкую дорогу, Стив вдавил в пол педаль газа и машина дернулась вперед одним махом, преодолев квартал. Он свернул на свою подъездную дорожку и резко затормозил позади машины Шерон. Прыжком преодолев лестницу, сунул в замок ключ и толкнул входную дверь. Шерон, Нил, позвал он. Шерон, Нил. Он заглянул в гостиную. На полу разбросаны журналы. Нил занимался вырезанием. На открытой странице остались ножницы и обрезки бумаги. На маленьком столе у камина стояли нетронутые чашка какао и бокал шерри. Стив быстро коснулся чашки. Какао остыло. Он бросился в кухню. Заметил в раковине кастрюлю, через холл побежал в кабинет. Запах опасности заполонил все пространство, не давал дышать. В кабинете тоже никого. В камине горел огонь. Перед отъездом он просил Билла развести его. Не зная, что ищет, Стив побежал обратно в холл и увидел сумочку Шерн и ее пакет с вещами. Он открыл дверь шкафа, накидка на месте. Что заставило ее выскочить без нее? Нил, должно быть, у Нила опять был ужасный приступ. Они начинались внезапно и почти душили его. Стив кинулся к телефону на кухне. Срочные номера больницы, полиции, пожарной и их семейный врач были в отдельном списке. Сначала он позвонил врачу. Медсестра еще была на месте. Нет, мистер Петерсон, звонка онили не было. Я могу чем-то? Он повесил трубку без объяснений, набрал номер реанимации в больнице. У нас нет записи. Где они? Что с ними случилось? Он задыхался и хватал ртом воздух, посмотрел на часы – девять двадцать. Почти два часа прошло, как он звонил домой. Их нет. По крайней мере два часа. Перисы. Может, они через дорогу у Перисов. Шерон могла побежать к ним, если не устала плохо. Стив снова схватил трубку. Пожалуйста, воз, пойди, пожалуйста, пусть они будут у п е р е с о в пусть с ними все будет хорошо. И тогда он увидел это. Записку на доске для сообщений, печатные буквы выведены мелом, толстые, неровные буквы. Если хочешь, чтобы твоя подружка и мальчишка остались живы, жди указаний. Следующие четыре слова были жирно подчеркнуты: не звони в полицию и подпись Фокс. Глава шестнадцатая. В офисе на м а н х э т т е н е Агент ФБР Хью Тейлор вздохнул и закрыл верхний ящик стола. Боже, наконец-то можно отправиться домой. Почти половина десятого, пробок уже нет, но Вест-Сайдское шоссе завалило снегом, и на мосту, наверняка, уже полный хаос. Хью встал и потянулся. Шея и плечи з а н е м е л и почти до судорог. Едва перевалило за пятьдесят, а по ощущениям все восемьдесят, подумалось ему. Выдался отвратительный день. Еще одна попытка ограбления банка, на этот раз Chase Bank на углу сорок восьмой улицы и Мэдисон. Кассиру удалось включить сигнализацию, и налетчиков схватили, но те успели подстрелить охранника. Бедняга в тяжелом состоянии и вряд ли выживет. Лицо Хью окаменело. Таких преступников нужно сажать пожизненно, но не казнить. Он потянулся за пальто. Вот одна из причин, почему он так расстроен сегодня. Этот парнишка Томпсон Хью все время думал о нем об этом деле Петерсон двухлетней давности он отвечал за расследование их группа следила за Томпсоном до мотеля в Вирджинии и там задержала его парень так настойчиво у в е р я л что не убивал Нину Петерсон даже зная что единственный шанс спасти свою шкуру сдаться на милосердие суда он продолжал все отрицать Хью повел плечами Не в его силах что-либо сделать, это уж точно. А послезавтра Рональда Томпсона казнят на электрическом стуле. Хью вышел в коридор, вызвал лифт. Устал, как собака, просто устал, как собака. Через полминуты кабина остановилась на его этаже, двери открылись, он вошел и нажал кнопку М. И услышал, как его зовут. Машинально вытянул руку и придержал двери. К нему подбежал Хэнк Ламонт, один из младших агентов. Хью, Хэнк задыхался. Звони т Стив Петерсон. Вы знаете, муж Нины Петерсон, д е л о Томпсона. Я знаю, кто это. Перебил Хью. Чего он хочет? Его сын. Он говорит, что его сына и эту журналистку Шерон Мартин похитили. Глава 17. 7 Кто это фотографировал? Испуганно спросила Шерон и поняла, что совершила ошибку. Она встретилась взглядом с похитителем и увидела, как ее тон поразил его. Губы сжались, жилка на щеке забилась сильнее. Она интуитивно добавила: «Я имею в виду, они такие реалистичные». Он немного расслабился. Может, я их нашел? Она вспомнила, как в машине ее ослепила вспышка. А может, сами сделали? Предположение походило на комплимент. Может? Он коснулся ее волос. задержал руку на щеке, не выдавай страх, отчаянно приказала она себе. Она все еще поддерживала голову Нила. Он задрожал. Сквозь тяжелое астматическое дыхание прорывались рыдания. Нил, не плачь, умоляюще попросила Шерон, ты задохнешься. Она подняла глаза на похитителя. Он так напуган, р а з в я ж и т е его. Если р а з в я ж у я тебе понравлюсь. Шерон стояла на коленях перед постелью. И он прижался к ее боку ногой. Конечно понравитесь, пожалуйста. Ее пальцы разглаживали влажные песочные завитки на маленьком лбу. Не трогай повязку. Ледяная рука оттолкнула ее от Нила. Не буду. Ее голос звучал успокаивающе. Хорошо. Не надолго. Но только руки. Сначала ты садись. Она напряглась. Зачем? Не могу ж е я вас обоих развязать. Отпусти мальчишку. Ничего не оставалось, кроме как подчиниться. На этот раз он связал ей ноги от коленей до лодыжек и посадил на раскладушку. Я не буду связывать тебе руки, пока не соберусь уходить, Шерон. Это было уступкой. На ее имени его голос задержался. Соберусь уходить? Неужели хочет оставить их здесь? Он склонился над Нилом, разрезал веревки на его запястьях. Нил развел руки и замолотил ими по воздуху. Дышал он отрывисто, п р и с в и с т а становился все напряженнее. Шерон посадила его к себе на колени. На ней все еще было серое пальто, она запахнула в него мальчика и прижала к себе дрожащее тельце. Сопротивлялось, пытаясь отстраниться. Нил, прекрати. Успокойся. Ее голос звучал твердо. Помни, что папа тебе говорил, когда у тебя случался приступ. Сиди спокойно и дыши очень медленно. Она подняла глаза. Пожалуйста. Дайте ему воды. В неровном пыльном освещении тень похитителя, как черная клякса на фоне бетонной стены, казалась разделенной на куски шелушащейся краской. Он кивнул и пошел к ржавой раковине. Капающий кран захлебнулся бульканьем, пока он стоял к ней спиной. Шерон рассматривала фотографии на стене. Две женщины были мертвы или умирали. Третья пыталась убежать от кого-то или чего-то. Он сделал это с ними.